Глава тринадцатая. «Я почувствовал это, раньше чем понял, в чем дело. Зуд по всему телу. От него чесались руки, ноги и голова. Он заполз даже на живот. Ругаясь, я сел и отбросил одеяло. «Тигр?» — сонно прошептал Адел. Я был уже на ногах. «Я не знаю», — сказал я. «Я просто не знаю». И тут же все понял. Я хорошо помнил это ощущение. «Я не знаю». Я потянулся к мечу и выхватил его из ножен. Дел успела изучить меня достаточно, чтобы не задавать вопросы. Как и я, мгновенно проснувшись, она выскочила из-под одеяла и выхватила я ватму. Я показал на седловину между двумя невысокими холмами. Тропинка едва виднелась в темноте. Там, уверенно показал я. Я ничего не вижу, Игорь. Это там. Оно идёт оттуда. Так оно и было. Я чувствовал это. Оно неумолимо проползало через седловину, тянулось по тропинке, безошибочно повернуло от повозки. "Разбуди их", просил я Дел, "но пусть они не выходят. Я хочу, чтобы они сидели на одном месте, а не разбежались куда-то". -куда». Старая кобыла натужно заржала и проверила надёжна ли привязь. Я вспомнил, как он мчался мерен, избежал мой гнедой. Дел бесшумно подошла к повозке, раздвинула тканый полог и что-то негромко сказала. Я услышал задушенный вскрик от Ары, потом что-то спросил о Киприана, взволнованно заговорил Массоу. Я пошел вслед за Делл и встал около оглобель, приготовившись встретить гостей. Глубоко в животе возникла дрожь. Страх был, но он отступал перед безудержным гневом. К нам приближалось что-то, что представляло собой серьезную угрозу, а я не знал, что это. Я не видел ничего, кроме смутных силуэтов в седловине. Сразу за седловиной поднималось высокое небо, на котором блестели звёзды и метались чёрные тени. "Эйды, выдовил я. Хотел бы я оказаться в пустыне. Они не выйдут из повозки", Дэл застыл в шаге от меня. "Что скажешь, Тигр? Ты чувствуешь это, Баск?" "Нет, ничего. От этого мне стало ещё хуже". "Как может Дэл не чувствовать это что-то, обладающее такой силой?" Он там показал я, и оно появилось. Вернее, они. Четыре человека на лошадях приближались к нам по тропинке. На седловиной оприцовывались четыре силуэта всадников, чёрные на чёрном, закутанные в плащи или бурнусы. Лошади скакали бесшумно. Мне это не нравится, Баска. Тигр, посмотри. Я прищурился, как обычно делала она, и приставил ладонь к албу, чтобы защитить глаза, потому что внезапно вспыхнувшие огни ослепили. Они загорелись за каждым всадником на задней луке седла, и на их фоне люди превратились в чёрные фигуры. "Эйды", пробормотал я с отвращением, когда все четверо обнажили мечи. "Лошади боятся огня". Они от него с ума сходят, перестают соображать, но этих лошадей не пугали ни языки пламени, ни его отблески, игравшие на клинках, которые всадники держали в опасной близости от голов животных. Лошади мчались к нам в жуткой, ненормальной тишине. Потом они перешли на рысь. «Дел», — небрежно начал я, — «по-моему, самое время начать петь. Нам понадобится любое преимущество, которое мы сможем заполучить». Дал запела. По лошади приближались, выдыхая дым из ноздрей. Мечи горели как голодный. Всадники разделились. Двое поскакали вперёд, двое задержались. Повозка была окружена. Мечи сияли как факелы, освещая четыре знакомых лица, четыре мёртвых лица. Этих людей мы уже убивали, но каким-то чудом они снова ожили. Песня дал прервалась. Дол задержала дыхание, а потом прерывисто выдохнула. Тигр, ты видишь? Я вижу баска. Продолжай петь. Но она не пела. Как это возможно? Конечно, невозможно, если не использовать магию. Я тяжело сглотнул. Однажды ты убил их, дал. Ты, значит, расправишься с ними и сейчас. Но я разрезал их на куски, тигр, а эти целые. В этом она была права. Четыре совершенно целых бандита спустились с седловины как с северного неба, закутанные в знакомые южные шелка, обнажившие сверкающие южные мечи. Они что-то кричали нам, но звуков мы не слышали. Как это возможно? Не обращай внимания, мрачно посоветовал я. Придётся снова с ними разобраться. "Луки", выдохнула Дал. "Это их работа. Только у них хватит могущества на такое". Хватит могуществу сшить куски в целое, я тяжело вздохнул. Тогда давай их снова разрубать. В прошлый раз они были людьми. Сейчас нет. "Пой", потребовал я. "Пой, чтобы получить всё, что возможно. Локи, люди, кем бы они ни были, Они знали, как управляться с мечами, и делали это мастерски, нанося удары и играя с нами на скаку. Мы с Делой вступили к повозке, потом нас от нее отрезали, отогнав, как стадо безмозглых овец. Но мы пробивались обратно, вкладывая в бой все наши силы и умения, дразня людей на лошадях, пока их игра не перестала походить на игру, а стала смахивать на бойню. Я услышал, как сфрапнула старая кобыла, и, взглянув на неё краем глаза, увидел сияющий меч, перерубивший верёвку. Кобыла неуклюже повернулась, с трудом сделала два шага и тяжело опустилась на землю. Больше она не двинулась. Мой мир был наполнен шумом и пламенем. Ностри забивала вонь гниющей плоти, острый запах пропитавшейся потом шерстяной ткани и запах солёного пота запёкшивался на коже. Клинок сталкивался с клинком, наполняя воздух песней мечей, самыми приятными звуками из всех существующих в мире, звуками, несущими смерть. Я дышал тяжело. Жадно втягивая воздух, хрипел, кашлял, сплёвывал, пытаясь отбить два меча, которые снова и снова рвались ко мне, отбивая атаку. Я взглянул на Дел и, заметив, как тяжело давался ей бой против горящих мечей, понял, что независимо от того, кем или чем были наши противники, живые или воскресшие, они представляли собой серьёзную опасность. Мне ещё ни разу не удалось пробиться сквозь защиту. Не удавалось даже задеть лошадей. Я не мог подобраться к ним. Меня отталкивала сталь. А потом один из всадников совершил ошибку. Он подъехал слишком близко и окинулся в атаку. Я сделал выпад. Острие пронзило шкуру и лошадь расстаило, превратившись в дым. "Дэл", закричал я. "Они не настоящие". "И что какие настоящие?" проххикала Дэл. Проскочу под мечами и доберюсь до лошадей. Лошади не настоящие, это просто иллюзия из дыма. Не могу не отдать этой северянке должное, слушать она умела. Через минуту ещё один южанин стоял на земле, поскольку новый клубы дыма усидеть не смог. Двое остались на лошадях, и ещё двое уже были на своих ногах. Теперь до них проще было добраться. Вообще-то даже добираться не пришлось. Оказавшись на земле, существа начали разваливаться на части. От них отваливались кусок за куском, рука, голова, кисть. От вуни было нечем дышать. Сидящие на лошадях оставались целыми. Один подъехал ко мне, другой взялся за Делл. Кем бы они ни были, их не обеспокоило поведение приятелей на земле. Всадники видели только нас. Один приближался ко мне. Я пригнулся, повернулся и отпрыгнул, пытаясь перерезать сухожилие лошади, но всадник заставил животное отпрянуть. Профессор Ахмедов с налево, афсадник занёс пламенеющий меч. Я пригнулся, но недостаточно. Вся моя левая рука стала сплошной болью. Я не помню, что именно я закричал, наверное, что-то очень непотребное. К этому моменту одну руку полностью парализовало, и меч я мог держать только правой. Тяжёлое оружие было рассчитано на две руки, и именно этому меня всю жизнь и учили. сжимая рукоять одной рукой, я никак не находил привычного баланса и не мог приспособиться. При этом тяжело дышал Адел. Нанося очередной удар, она вскрикнула. Я хотел обернуться и посмотреть, но не смог. Всадник снова был около меня. Я поскользнулся, упал на одно колено, попытался вскочить, но земля размокла от дождей. Я видел, как к моей голове приближается клинок. Инстинктивно вскинул беспомощную левую руку для защиты и услышал крик за спиной. "Аида, Баска, не надо!" но кричала Нидел. Киприана. Я упал, откатился и поднялся как раз, чтобы увидеть, как она всаживает заострённый конец боевого посоха в грудь лошади, а толстый конец посоха упирает в повозку, чтобы удержать напор животного. Лошадь ещё глубже налетела на остриё и из раны повалил дым вместо крови. Потом дым рассеялся. Всадник упал, усмехнулся и начал разваливаться на куски. Меч уже не горел. Он превратился в мёртвую холодную сталь. В 4 футах от нас Дел перерезала глотку последней лошади. Когда дым рассеялся, мы с Дел снова остались одни, не считая Киприана. Девочка дышала тяжело и хрипло. На её лице засыхали пятна крови, моей крови. "Киприана", пробормотал я, заставляя себя встать и пошатываясь направился к ней. "Киприана, всё кончилось, кончилось". Я вытащил посох из судорожно сжатых пальцев. "Больше не нужен". Руки снова попытались схватить посох, поймали воздух, и Киприана спрятала лицо в ладонях. Из повозки доносились вскрикивания. не моçou. Ада. Я шутил холодную ярость. Женщина рыдала из-за дочери, которая в тяжёлую минуту совершила смелый поступок. Вместо рыданий Ада могла бы выйти к нам и посмотреть, что сделала её дочь. Тигр, это была Ада. Она стояла рядом со мной и трогала почерневший рукав. Тигр, дай посмотрю. Что это? Я попытался вырвать у неё руку, и зашипев от боли, пожалела о своей резкости. "Ай, Даска, да что ты делаешь?" "Смотрю", спокойно сказала она. "Не дёргайся". Она разорвала ткань и мрачно осмотрела рану. "У корящих мечей есть свои преимущества. Рану прижигать не надо. Нужно её промыть, перевязать, и всё пройдёт само собой". Но я думал только о Киприане. Девочка всё ещё прижимала ладони к лицу. Киприана Ты хорошо поступил. Ты спасла мне жизнь, и и нет смысла это отрицать. С ней ничего не случилось, отрезала Дел. Может, о твоей ране позаботимся? Да ничего со мной не случится, буркнул я и коснулся плечайки Кypiana. Баска, всё в порядке. И запнулся, потому что Дел вдруг застыла. А и ты, ну кто дёрнул меня за язык? Я хотел сказать что-нибудь, что угодно, но раскашлялся. согнулся, прислонившись к повозке мокроту, и сплевывая мокроту. Грудь разрывалась. Сквозь хрипы и кашель я услышал, как Масоу говорит о смерти кобылы. Меня это совсем не удивило, и мне было не до этого. «Адара», — тихо позвала Делл, «можешь налить ему чаю?» Я перестал кашлять и выдавил. «Хватит с меня чая! Мне бы сейчас о киве!» Делл положила ладонь мне на лоб. У тебя жар, объявила Анна. Пусть он заберётся в повозку, предложила Адара. Здесь ему будет теплее. Мне и без того жарко, прокашлял я. Васка, ты можешь вызвать бурю с северным снегом? Нет, спокойно сказала Адел и потянула меня к повозке. С ним всё в порядке, забеспокоилась Киприана, забыв о пережитом. Будет в порядке, пообещала Адел, после того как он поспит. Сначала холод, теперь рана. Даже песчаному тигру нужен отдых. Аида, Дэл, ну все со мной в порядке. Из твоих легких доносится рев. Ты какаешь, словно наелся стали. К тому же ты получил довольно болезненную рану. С тобой не все в порядке, тигр. И утром ты скажешь нам спасибо. Все-то она обо мне знает. Но я не мог не признать, что у меня болело все внутри и снаружи. клацая зубами и ругаясь, я запульси в повозку и рухнул на соломенный тюфяк. В повозке для меня едва хватало места. Я подумал, как Ваида Адара и её дети собирались проводить остаток ночи. Привозмогая боль, я повернулся на спину и изумлённо моргнул, когда яркое отверстие закрылось пологом. Я увидел светлые волосы и голубые глаза, полные сочувствия. Баска. Может быть, Сухавато сказала дел, которая из нас тебе нужна. Молчание, поспешно решил я, иногда является лучшим проявлением доблести.